А она плохо видит э, в пенснях. собаки сперва думала, «А как пила хрипит?» Подошла поближе, глядит, «А это вербенят зорняки хорошую грушу пилят, садовую грушу, беру. Вот такие на ней груши. Ну, а теперь никакого порядка. Все плитни разворочены, хоть скрысь гуляй. Вы что тут делаете?» Разве можно пилить садовое дерево? Как заругалась, а не тикать! Ведь не можно садовое дерево. Сколько уходу было, а страху нет. Уж она их начитывала. Вот что, газетка, вот тебе маленькая лепёшка. Поделишься с Володей. Она вся вспыхивает и пятится, а глаза не могут оторваться от лепёшки.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 разглядывая лепёшку, и всё пятится, пятится в кипарис. Сначала она отходит тихо, сдерживает себя, и вдруг помчится, помчится. Мелькнёт за кипарисами красная юбочка, голые ноги, отшлифованные загаром, блеснут у обрыва в балку, и слышится придушённый голос. — Володя! Володечка! Я знаю, что сейчас появится на моей границе